Глава 76. Он. Больше никто не высказывал свое ценное мнение по поводу моей второй ипостасьи, но косые взгляды все равно нет-нет докидали. Вздохнул. Этого не изменить по щелчку пальцев. Потребуются месяцы, а то и годы. И не уверен, что нам не понадобится помощь Ролейлы. Красавица в серебристом платье вплыла в тронный зал. Церемонимейстер с улыбкой представил ее присутствующим. Дамы и господа, ее высочество Кардейла. Он взял ее за руку, проведя сквозь толпу, усадил на трон под бурные аплодисменты гостей. Кардейла улыбалась, и только мы, ее близкие друзья, могли увидеть в ее глазах печаль и беспокойство. Как вы знаете, на Алегрию обрушился ряд несчастий. Когда принцессе исполнилось семь, ее мать умерла от страшной болезни. Ее высочество был безутешен, но вскоре женился на Лилит. Девушки из низшего сословия. Вскоре выяснилось, что она была ведьмой, околдовавшей монарха, но было уже поздно. Она свела мужу в могилу. Церемониместер тяжело вздохнул. Ему тоже было нелегко рассказывать эту историю. Все это время государство было под управлением совета, а теперь, когда Кардейла стала совершеннолетней, она готова принять власть со всей ответственностью. Толпа неожиданно забушевала вновь пытаясь оспорить решение принцессы о незавершенной казни Лилит, а также о нахождении хищников в тронном зале. Кажется, многие сомневались насчет ее способности мудро править. Церемонимейстер тоже посмотрел на будущую королеву с неким недовольством. «Тихо!» — резко выкрикнула Кардейла, встав с места. «Вы не пережили того, что довелось пережить мне. Так слушайте. Заодно поймете меня и мои мысли». Она тяжело вздохнула и сошла с площадки, где находился трон. Последний месяц мне дался нелегко. Лилит сбежала из тюрьмы. Лилит сбежала из тюрьмы. И... В тронном зале вновь поднялся шум. Похоже, все хотели кровопролития и зрелищ на главной площади. Смерть ведьме. Вот был их лозунг. Эля дрожала. Все-таки это была ее мать. Я приобнял любимую за талию и прижал к себе. Тихо! уже спокойно повторила Кардейла. «Я не хочу отдавать страже приказ о выдворении всех шумных». Гости постепенно начали замолкать. Лилит сбежала и превратила меня в белую лисицу, хищного пушного зверя. Я узнала, что такое быть оборотнем хищником. Она знала, что говорит и как. Толпа не только не расшумелась, но и, напротив, безмолвно уставилась на нее. Они были готовы ловить каждое ее слово. Вот она, истинная дипломатия, ведьма без магии. Волшебство чистого слова. Я был восхищен своей подругой-лисицей. Нет, я не потеряла разум. Я была заключена в тело зверька, но совершенно не хотела охотиться на других зверей. Я сохранила свою личность, свою человечность. Единственное, чего мне хотелось, так это снова встать на задние лапы и избавиться от шерсти». Несколько придворных тихо рассмеялась, услышав забавную шутку. Я сбежала от Лилит, понимая ее коварный план. Она пыталась создать голема в моем облике, чтобы править королевством. В замке, к сожалению, нашлись предатели. Это она сказала с нескрываемой горечью. И они во всем помогли Лилит. Но я все равно смогла сбежать. Мне повезло найти настоящих друзей. И, пробыв в облике белой лисицы более десяти дней, я многое осознала. Для ведьмы лучшим наказанием станет не ее публичная казнь, а мучительная жизнь без магии, которую она никогда не сможет вернуть. Кордыла сделала небольшую паузу, вновь осмотрев внимательным взглядом всех присутствующих. Они тихо перешептывались, постепенно соглашаясь с ней. Кроме того, мы не можем знать наверняка, может, ее казнь открыла бы ящик Пандоры и наслала на алегрию какое-то страшное проклятие. «Мы же не хотим подобного!» После ее пламенной речи я первым начал хлопать. Элли, расчувствовавшись, стерла щек несколько слезинок. Гости поддержали нас, и вскоре по тронному залу прокатилась волна бурных аплодисментов. «Что ж, властью данной мне я готов короновать принцессу!» Начал было духовник, стоявший подле трона. Но тут в зале появилась Ролейла. «Мне есть что добавить, дорогие гости!» Весело и жутко расхохоталась она, а я невольно вздрогнул. Неужели еще одна ведьма решила захватить нашу алегрию? Но все обошлось. Ралыла лишь появилась эффектно, а затем, растолкав представителей разных королевств, вышла на середину зала. Казалось, колдунье был не важен чей-либо статус. Подтверждаю, ее величество сделало правильный выбор, наказав Лилит лишением магии. Ралейла держала в руках что-то, накрытое красной тканью. И это что-то излучало такой свет, что даже накидка не смогла скрыть магию, исходившую изнутри. «Кто разрешил ведьме присутствовать здесь? Что за неуважение?» Раздалось в толпе. «Господа!» — Кардейлу, похоже, начинала утомлять, успокаивать своих титулованных подданных. «А еще, говорят, они интеллигенты, ведут себя лучше других». Хочу напомнить всем недовольным, что вы находитесь на моей коронации в Алегрии, А значит, здесь действуют мои правила. Отныне в Алегрии всех людей будут судить по поступкам, а не по их происхождению. Стереотипы, что ведьмы злые, желающие насолить, и все оборотни хищники не умеют держать контроль, постепенно исчезнут при моем правлении. Всех несогласных прошу покинуть тронный зал сейчас же. И вновь тишина. Никто не рискнул перечить без пяти минут королеве. — А она хороша, скажи же, — шепнула мне Эля. Я коротко кивнул в ответ. — Ваше Высочество! Ролейла намеренно сделала оговорку, подчеркнув будущий пост принцессы. — Я хочу сделать вам подарок, который пригодится вам в будущем. Ведьма поклонилась и сдернула накидку. Присутствующие ахнули. В руках ведьма держала колбу. Под колпаком которой находилась прекрасная роза синего цвета с черным стеблем и огромными острыми шипами. Она излучала свет, и даже мне, волку, нечувствительному к магии, было ясно, что этот предмет волшебный. Этот цветок ознаменовывает начало правления мудрой и справедливой Кардейлы, и он защитит ее от противников из других королевств. С крайним самодовольным видом Ралейла вручила подарок принцессе. Напряженно ждал, желая узнать, в чем был смысл у волшебной розы. Как вы уже знаете, я забрала магию Лилит, но законы природы гласят, что вышедшая энергия должна иметь новое место хранения, иначе мы можем нарушить равновесие матушки природы, а ей это не понравится. Я билась над этим артефактом неделю и теперь рада сообщить, что закончила его. Здесь магия Лилит тихо поинтересовалась Кардейла. Даже если ей и было страшно, она не показала этого. Вздохнул. Девушка очень изменилась всего за каких-то пару-тройку дней. Да, но теперь Лилит не сможет ее вернуть. Я перевернула все колдовские механизмы. Магия будет слушаться только вас. Этот артефакт я назвала «Убийственная роза», а затем, усмехнувшись, она повернулась к гостям. Любой, кто осмелится пойти с войском против принцессы, погибнет самой страшной смертью. Отныне всем вам придется решать свои конфликты дипломатией. Действие Розы, конечно, ограничено, но я надеюсь, что принцессе не придется ею пользоваться, и Роза будет украшать тронный зал вечно. Спасибо, Ролейла, это очень ценный подарок. Улыбнулась Кардейла, передав украшение слугам. Но, похоже, Ралейла не закончила. Она неожиданно подошла ко мне. «Бринейн, я должна вернуть тебе кинжал истины. Ты достал его с дна озера, в котором погибло множество и добрых людей, и злодеев. Он выбрал тебя, и я не имею права держать его у себя. Ты самый храбрый и чистый из всех хищников». Ролыла протянула мне оружие, и я коротко кивнул, поблагодарив ее. «Элина, я буду тебя ждать». Бросила ведьма моей будущей невесте а затем затерялась в толпе. Дальнейшая коронация пошла без сюрпризов. Кардейла приняла клятву верности своему королевству и народу, и вскоре на голову ей опустили корону. — А теперь, дамы и господа, я хотела бы объявить начало праздничного бала, — улыбнулась уже королева Алегрии. Ах, как давно я ждал этого момента!